Так делился с Деркинбаем, выزرлы своими мыслями, угнетавшими его в одиноком раздумье. Деркинбай, понюшивая табак, твое дело понимающий, кивал головой с полной тяжёлых дум. За эти годы у него поседели не только борода и волосы, но и густые брови. Однако в старческих глазах его ещё не погас огонёк прозорливого ума. Много переживший за свою долгую жизнь старик не стал говорить о тяжёлом положении семьи Базаралы, и так уж ясным из его горьких слов аж заговорил о тех, кто разбогател за эти годы. Немало нашлось таких, кто злоупотреблял властью или прибегая ко всяческим мошенничествам в торговле, нажил огромное богатство. Нынче у тыкежана 800 лошадей. Ужиревше, столько же. А у Разбай довёл свои косяки до полутора тысяч голов. Да и другие оборлы Кунту вжитип именуются нынче тысяческотными баями. Что же это за таков до число их возросло ещё больше, и нищата их стала совсем беспросветной. Заговорив о жетаках, Дюркынбай продолжал с горькой иронией: "Не всё ты ещё видал в Аське. Ты говорил лишь о тех, кто бедствует в кочевой жизни. А посмотри на нас, оседлых". На тех, кому ты когда-то говорил, что лучше сосать грудь земли, ковырять глину, чем ждать милости от врага. Мы горемычные жатаки, и нынче живем так, как в те дни, когда ты нас оставил. Все еще ждем чего-то лучшего, думаем, вот заживем, как люди. Одно хорошо в нашей тяжкой жизни. Ни у кого я не попрошайничаю, ничего не клянчу. Хоть и терплю, но жду, тружусь, хлопочу. Пусть иной раз и решетом воду таскаю, зато не стою у чужого порога с протянутой рукой. Даже надеюсь, что когда умру, так завернут меня не в чужие, а в свои лохмотья. Богачи смеются над нами, мол, где мы и изменяем предкам, и как русские ковыряемся в земле, а русские нас хорошу мучат. И не умереть же нам с голоду. Всю мою долгую жизнь нужда давит меня, как ярмо давит измученного вола. Шея уж до крови натёрта. А кожа на груди дублёной стала. И у многих так же проходит жизнь. Доркинбай заговорил об единственном утешении, скрашивающем его старость, о Дармэне. У Доркинбая был младший брат, Кыркинбай, которого Базарылы почти не помнил, тот давно ушёл в далёкие края русским и стал жить среди них, нанимаясь в работники. Года два назад, когда Базаралы был еще в ссылке, Коркембай прислал извещение, что жизнь скоро его оставит и что он хотел бы проститься. Деркембай поехал к нему. Умирая, Коркембай поручил старшему брату, заботу о своём единственном сыне это был дермен деркембай привёз его с собой и юноша стал его утешением и радостью рассказывая об этом старик не скрыл от друга того чего не говорил никому дермен не был родным сыном Кэркембая он был сыном Когадая младшего брата Кодара того самого Кодара которого Кунанбай когда-то приговорил к страшной казни когда умер Когадай мальчика взял к себе дальний родственник Жилось ему там тяжело, сироту не любили, считали неисправимым упрямцем и даже так и прозвали Киас-Пай — упрямец. В тот год, когда Кунанбай отправлялся в паломничество в Мекку, Даркембай привел к нему Киас-Пая, требуя выделить мальчику долю из захваченной Кунанбаем земли Кодара. Ничего не добившись, Даркембай решил отвезти сироту к Куркембаю, у которого не было детей. И тот усыновел Дармена. Мальчик оказался способным, умным и ласковым. Куркембай привязался к нему всей душой. В новой семье Дармен вырос смелым, честным юношей. И вдобавок в нём обнаружился талант певца Якына. Деркембай попросил Абая принять Дермена в среду окружающих его юношей. С тех пор Дермен половину времени проводил в ауле Жатаков, а половину в Абая. Базиралы рассказал старику о своей встрече с Дерменом у Абая о том, как все восхищались его поэмой, и искренне похвалил её и сам. Даргенбайу особенно дорого было услышать, как внимателен и ласков был к его приёмушу Абай. Он признался, что вначале Дармен его сильно тревожил. Думал, вот мол привёз Абаю пустого былого раз доброй. Все песни до да песни А потом слышу, в каждый приезд приносит все новые стихи Абая, и сам как будто идет по его следу. Вот это и согрело мою душу. Абай говорил с ним при мне очень сердечно. Давал мудрые советы, вспомнил базаролы. Похоже, что на него он возлагает больше надежд, чем на своих сыновей и на признанных акинов, которые там были. И меня это очень порадовало. Я вижу, Абайя вправду стал сыном народа, а не сыном Кунанбая. Он с теми, кто обездолен, кто обижен. А в Дармене, мне кажется, он видит крылья свои. Я сам слышал, как он получал его. Он говорил с ним как с настоящим акэном. Посылает с важными поручениями доверенным человеком. Вот и на разбор спора с Зимбабем послал вместе с сыном, и, заговорив об этом, беззарылы глубоко вздохнул. Наш скот, земля «Не шерсть стрижем мы, а сено», — сказал он горько. «И эта земля всегда была причиной наших бед, Деке». Раньше от Кунанбая народ терпел унижение и насилие из-за земли. Умер Кунанбай, а кунанбайство не сгинуло. Наоборот, обнаглело, умножилось, стало еще жаднее». Разве не унижение то, что терпит ди те семь Аулов? Ой, не говори, покачал головой Даркимбай. Вся кровь вскипает во мне, как вспомню. Жаль, что коса Абды не ударила по Азимбаю. Пусть если нынче говорить о горе народа над Габачич, о болях семи Аулов. Если кидаться за что в бой, так кидаться за них. Мстить, так мстить за их слезы. Ведь это самые обиженные, самые обездоленные люди. За них и поубивать злодеев не грех. Вот наши главные враги, так Кижан с Азимбаем. Не только наши враги. Усмехнулся Базаралы и начал рассказывать о том, как встретили его в Семипалатинске у Разбая, Жереншея, Бейсэмби и Кунту. С утра до вечера приставали с душевными разговорами и дружескими советами. Не сразу я понял, чего они добиваются. Теперь-то я вижу, что что они собираются втянуть меня в свои распри. Все равно, мол, Базаралы все видел, все перетерпел. Что ему терять? Хуже того, что пережил с ним, не будет. Попробуем натравить его на таки же она. Ну вот я и хотел с тобой посоветоваться, Деке. Как мне поступить? Что им ответить? Дюркынбай раздумывал недолго. Он предупредил Базралы: "Не открывай ничья с ними. Не выдавай всех своих мыслей. Сейчас они прикидываются твоими друзьями. Тебе надо быть со своим народом". С кем у тебя общая судьба, общее горе. Нынче кунанбаевцы потеряли силу, враждуют с другими баями. И если сейчас нанести ему дар, они почувствуют всю его тяжесть. Но иди на них не один, а вместе с народом. Советуйся не с чужими людьми, а с теми, кто разделяет с тобой нужду, горе слава Кыркимбая понравились Базаровы. Дельный. Дельный ответ. И знаешь, что пришло мне в голову? Надо ударить врага, пока он ослаблен раз прими. Надо крепко ударить доке. А потом скажу. По вашим советам действовал, видите, как хорошо понял вас. — Погоди, погоди, Дек, а ты еще увидишь. Мне сдается, что в беседе с тобой я нашел верное решение. Чего мне бояться? Я видел вещи и пострашнее, и Базаролы, смеясь, взял со скатерки кусок сыра. — Вот Дек, над этим кушаньем твой неугомонный бунтарь клянется устроить немалый шум в степи, — сказал Базаролы застег в словно свершее обрезк клятовый положил в рот высохший свёрст